Труд – главное лекарство. Выходит, природа диктует нам свои условия. Работай, тогда ты, может быть, дольше и проживешь. Да, работа – самое важное условие для того, чтобы была достигнута максимальная продолжительность жизни. Если он не будет трудиться, то он не разовьет мозг и, соответственно, не будет интересен природе. Совершенно верно. Лентяев, природа очень быстро выщелкивает из жизни, поэтому главный руководящий инструмент нашего тела – это головной мозг. И от его состояния зависит все остальное. Ага. То есть, чем больше мозг работает, чем более он находится в рабочем состоянии, тем более он продлевает жизнь нашей биологической оболочки – телу. Да, это так. Ведь почему наступает смерть? Допустим, спортсмен занимался поднятием штанги, накачал мускулы, а потом бросил тренировки, и у него мускулы атрофируются. Мозг чем занимается? Мозг диктует нам: "Обеспечь мне надлежащую работу, чтобы у меня было хорошее давление, кровоснабжение и так далее". А если мозг бездействует, то ему и хорошее состояние организма не нужно. То есть потребности мозга диктуют физиологическое состояние всех остальных элементов тела. Право на 150 лет. Зависит ли срок жизни от национальности? Есть ли нации долгожители? Генетически предельная продолжительность жизни у человека не зависит от нации. Японцы живут долго, но и шведы тоже. И на Востоке, и на Западе есть долгожители. Влияют условия. Как в известном анекдоте, помести американца в наши условия, он и сорока лет не проживет. Комфорт все-таки человеку необходим, чтобы жить долго, а вы только что говорили обратно. Геном дает нам право на 150 лет максимум. Это предельная видовая продолжительность жизни, и этот порог мы вряд ли сможем когда-нибудь перешагнуть. Разве что только станем иным биологическим видом. Но мы в среднем проживаем 70-75 лет, то есть конкретная продолжительность жизни – это пересечение генетических возможностей и влияние условий окружающей среды. И хорошо, определите, что такое комфортное условие? Это условия, которые позволяют человеку прежде всего проявлять и развивать свои психологические и интеллектуальные возможности и, конечно, обеспечение биологических потребностей тела. Если человек с высоким интеллектом или, скажем, с музыкальными способностями живет в деревне и не имеет возможности раскрыть свои таланты, то способности исчезают, и сам человек быстрее загибается и умирает. Водянистые мужчины. Владимир Николаевич, мужская старость от женской отличается? Конечно. Прежде всего мужчины раньше уходят из жизни. Причина в том, что мужчина, если можно так выразиться, Более водянистые. В смысле, выпивают много? Нет, конечно, дело не в алкоголе. В тканях мужчин на 20% больше влаги, чем у женщин. И эта влага позволяет более оперативно и эффективно вести себя белковым молекулам, которые обеспечивают все наши жизненные процессы. Почему у мужчины быстрее реакция? Почему он ориентируется в сложной ситуации быстрее? Почему он бегает быстрее? Потому что он более водянистый. И поскольку все жизненные биологические процессы у мужчины проходят на 20% стремительнее, то и продолжительность жизни у него меньше на 20%. Женщины в среднем живут 75 лет, а мужчины 60. Но это генетические возможности, данные мужскому роду в целом. А большинство представителей сильного пола укорачивает себе жизнь тем же алкоголем. Зачем природа заложила в мужчину такой быстрый механизм? Эволюции выгодно, чтобы он бежал впереди, прокладывая дорогу, а женщина медленно шла за ним? Совершенно верно. Женщина охраняет базу, мужчина обеспечивает развитие этой базы. Ведь для природы главное, чтобы женщина выносила плод, родила и обеспечила продолжительность жизни. А мужчина должен искать новое для улучшения жизни. Климакс ускоряет старение женщины? У всех по-разному климакс протекает, и не обязательно он ускоряет старение. Во время и после климакса женщина может выглядеть прекрасно, и сексуальные чувства у нее сохраняются. Многие женщины даже и не замечают климактерических переходов в своей жизни. Что такое вообще старость? Следует различать старость и старение. Старость – это определенный этап нашей жизни к началу которого в организме накапливаются определенные изменения, которые соответствующим образом меняют его анатомию и физиологию. А вот старение – более сложное понятие. Старение проходит в течение всей жизни человека, даже до рождения. Почему плод на определенных стадиях развития имеет хвост, перепонки, хрящевый скелет и прочее, а потом все это исчезает? Эти преобразования есть результат старения и умирания определенных органов и систем. То есть старение – это структурное преобразование определенной биологической формы, в данном случае нашего тела. В итоге этого преобразования система, организм, рассыпается. Понятие старости распространяется не только на отдельный организм. Стареют и умирают биологические виды, в том числе и гомо sapiens. В результате оно даст новую эволюционную ветвь, новый биологический вид, а само, возможно, уйдет с эволюционной сцены, как ушли с нее миллионы предшествующих человечеству биологических видов. Гена молодости нет. Поправить этот удручающий процесс рассыпания тела можно, если будет найден ген молодости. Поиск генов, которые обеспечивают вечную молодость и бессмертие, есть результат недостаточного понимания фундаментальной значимости старения в природе. Старение обеспечивает развитие жизни. Остановить... Старение значит остановить развитие живой природы. Существование некоего гена молодости, бессмертия – это из области фантастики. Каждый из 30 тысяч генов, обнаруженных в геноме человека, так или иначе влияет на процесс старения. Потому что процесс старения – это сама жизнь. И все поиски каких-то внешних или внутренних средств омоложения – это все дань страстному желанию каждого человека не только молодости – быть бессмертным. Важнейшее психическое противоречие человека состоит в том, что мы все знаем, что умрем, но все-таки мы верим в свое бессмертие. Каждый человек не представляет, как он может уйти из жизни, как это его просто не будет. Хотя он и не представляет, откуда появился в жизни, Не было его, и вдруг возник со всеми своими сложными чувствами и пониманием мироздания. Каждого мучает вопрос «Кто я? Как возник? Куда уйду?» Но какими-то методами сегодня медицина пытается увеличить продолжительность жизни? Медицина борется лишь с патологическим старением. Когда у пожилого человека к 70 годам накапливается несколько хронических заболеваний, которые укорачивают его жизнь, то мы пытаемся устранить или ослабить натиск этих болезней и тем самым продлить ее. А обычное физиологическое старение нужно охранять и обеспечивать, чтобы оно не сбивалось на патологии. А эликсир молодости будет создан. Никто никогда такого эликсира не создаст. Значит, все медицинские препараты, которые обещают нам вечную молодость, из области рекламных трюков? Совершенно верно, грубая эксплуатация страстного желания человечества. Иногда серьезные исследователи, замкнутые в шорох своего открытия, а чаще просто авантюристы, предлагают то одно, то другое средство макрополоса. Это чудодейственные диеты, пищевые добавки, геропротекторы животного и растительного происхождения, гормональные средства. Но все эти примочки никак не удлиняют жизнь. Одна из гипотез утверждает, что причина старения заключена в нехватке гормона роста. Человек растет до 20-25 лет. Организм постепенно все меньше выделяет гормона роста и параллельно появляется все больше признаков старения. И авторы открытия убеждают, чтобы не стареть, надо принимать гормоны. А может? Долголетие от такого Геропротектора еще никто не приобрел. В то же время выявлено, что этот гормон повышает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Такое же положение с использованием в качестве геропротектора гормонов коры надпочечников. Любой биостимулятор – палка о двух концах. Он подстегнет слабеющие клетки или орган, введет их в высшее или даже запредельное функциональное напряжение – а после этой вспышки произойдет резкий функциональный спад. Гиперстимулированные органы и ткани превратятся в загнанную лошадь. К большому сожалению, ни одно из замолаживающих средств еще никому и никогда не удлиняло жизнь, а лишь заметно увеличивало объем карманов предприимчивых дельцов. Как относиться к другим заманчивым перспективам продления жизни? Замедление обмена веществ? или снижение температуры тела на несколько градусов. По прогнозам некоторых физиологов, это продлило бы жизнь на десятки лет. Но гомо не лягушка, и только нормальная температура тела позволяет ему удерживать скоростные и качественные параметры обменных процессов, поставивших его на высшую ступень развития жизни. И что? Никакой надежды на то, что мы остановим старение? С давних времен люди верили в бессмертие, Но прогнозы так и не сбываются. За всю многовековую историю никто не сумел даже серьезно замедлить процесс старения. В 1960-х годах, по данным Киевского института геронтологии, 37% экспертов из разных стран полагали, что темп старения человека с помощью препаратов-геропротекторов удастся замедлить к концу XX века. А сегодня лишь 30% экспертов в принципе допускают возможность увеличения продолжительности жизни уже к 2040 году, а 70% считают это вообще нереальным. На ежегодной ярмарке миллионеров в Москве демонстрировали новинку – криокамеру, в которой омолаживаются новые русские. Секрет Мафусаила. Много у нас долгожителей, тех, кому больше 90 Долгожитель ⁇ это человек, перешагнувший порог 90-летия. В нашем регистре по Москве около 18 тысяч. В России по последней переписи населения 2002 года 470 тысяч. То есть один долгожитель на 300 человек. Из столетних у нас около 7-8 тысяч. То есть один на 20 тысяч. А в других странах больше. По долгожителям мы не уступаем европейским странам. А вот США немного нас опережают. Чем долгожители отличаются от простых смертных? Говорят, что многие из них пьют и курят даже. Я лично долгожителей с вредными появичками не встречал. Чтобы пил-курил – это чрезвычайная редкость. Наговаривают на них. Это просто фантазия. Черчилля часто приводят в пример. Он пил виски, курил сигары, был толстый. И прожил до 91 года, но Черчилль-то один. Он и ему подобные исключения. Да и если бы он не пил и не курил, может, он еще дольше бы прожил. Может, у долгожителей другой состав крови или особые мозги? Никаких биологических отличий у долгожителей не найдено. Они отличаются умеренностью во всем, спокойным характером, общительностью и любовью к ближнему. И главная их черта – постоянный интеллектуальный и физический труд. Любвеобильные? Они экстраверты, люди, которые открыты для общения, и о семье беспокоятся, интересуются событиями в стране, переживают те неприятности, которые переживает страна, стремятся помочь близким. То есть все свои интеллектуальные и духовные возможности не замыкают на себе, а распространяют довольно широко вокруг себя. Может, они на специальной диете сидят? Тоже ничего особенного. Обычная, но разнообразная еда. Вегетарианцы среди них есть, но мало. И никаких особых медикаментов, лечебных средств не принимают. А у всех в роду были долгожители? Нет, не обязательно. По статистике, у долгожителей на 30% больше кровных долгоживущих родственников по сравнению с общим населением. По профессии они кто в основном? Профессии разные. Но я хочу подчеркнуть, что все долгожители отличаются высоким интеллектом. Умными родились или стали путем обучения? Есть данные по Российской Академии наук середины конца XIX века. Средняя продолжительность жизни среди академиков тогда была 75-78 лет, в то время как средняя продолжительность жизни населения была 35 лет. Да и сегодня академики живут дольше. О чем это говорит? Может, природа и генетика так распорядились. Кто может интеллектуально больше дать обществу, тот дольше и живет. Все семейные? Да, семья для них играет важную роль. По весу какие? Большинство среднего веса. А вы исследуете людей с прогерией, преждевременным старением организма. У нас был только один такой больной. Это известный Альвидос. Гудиляускас из Литвы, который в 2001 году свои 20 лет внезапно стал стареть. И за считанные месяцы Альвидас на глазах превратился в старика. К нам приехал три года назад, когда ему было 27 лет, но выглядел он на все 50. Мы не смогли ему помочь. Что с ним сейчас, не знаю. Вообще с такой редкой болезнью рождаются 1 на 2 миллиона. И умирают рано. Исследования долгожителей и больных – Прогерии тоже не дают толчок к поиску молодильных пилюль. Жизнь – это миллиарды различных процессов, и каждый может влиять на те или иные ее стороны. Грубые отклонения приводят к прогириям или заболеваниям, ведь человек-то из жизни уходит не от старения, а от болезней. Ни один человек в мире не умер от физиологической старости. Выходит, единственная возможность сегодня отодвинуть старость – это избавлять человека от болезней? Да. Этим мы, геронтологи, и заняты. Отсекаем патологические отклонения от физиологического развития. Ведь у пожилого человека присутствует 10 заболеваний одновременно, а то и 20. И нужно подбирать ему особую программу, которая воспрепятствует его быстрому уходу из жизни. Чем вы их лечите? Тем, что дала научная медицина. Других средств нет. Эликсирами не лечим, молодильными яблоками не подчуем.